а женщина, стоявшая перед ним, нет. Прекраснейшая из женщин, с которой он делил ложе любви вот уже несколько дней, протягивала ему яд, улыбаясь словно ребенок. Как же прав был Юсуф, когда говорил, что коварство мужчин как море холодное и глубокое, а коварство женщин как небо, потому что не имеет границ. Если бы он действительно любил эту северную диву, то через минуту был бы мертвецом. Горе тому, кто полюбит такую женщину. Но, несмотря на слабость, которую он выказал в отношении к ней, в сердце его не померк образ возлюбленной Зухры. Это ведь она, возлюбленная, которую он предал, спасла его только что. Не было бы Зухры, он непременно полюбил бы Алису, доверился бы ей всецело и принял смерть от ее руки. Но он любил другую, а потому не потерял головы и теперь. Помедлив с минуту, Алишер решил, что слишком долго испытывал судьбу, и теперь пора положить конец всему этому. Он вышел из комнаты, нашел старого слугу и что-то тихо сказал старику, от чего тот сначала побледнел, а потом... Обнял Алишера, словно в последний раз. Принц вернулся в комнату. Алиса стояла все там же, возле столика, уставленного фруктами, и покусывала губу. Алишер снова взял свой бокал и быстро поднес к губам. «Подожди!» вскрикнула она, схватив его за руку так сильно, что вино чуть не расплескалось. Как только он опустил... Бокал с вином, и бросил на нее удивленный взгляд. Алиса постаралась взять себя в руки и продолжала уже гораздо спокойнее. «Мне хотелось бы услышать какой-нибудь тост». «Тост? А почему ты удивляешься? В России мужчины пьют за женскую красоту и говорят при этом разные льстивые слова. Разве у вас так не принято?» «У нас не принято, чтобы женщина сама наливала вино и протягивала бокал мужчине», — Алиса смутилась. «Но мне ведь простительно, правда? Я еще не освоилась с вашими обычаями». «Разумеется. Только не надейся, что я приобщусь к вашим». «Ты сегодня так резок со мной?» — Алиса отставила свой бокал и положила руки на плечи Алишеры. «Неужели у тебя не найдется хотя бы одного ласкового слова для меня?» Ни один мужчина не мог отказать Алисе, когда она смотрела так, как сейчас. И Алишер почувствовал, что вот-вот сдастся чаром вероломной северянки. И если это произойдет, все пойдет прахом. Все его планы, мечты, надежды — Некоторое время он печально смотрел на Алису и вдруг спросил, «Ты когда-нибудь кого-нибудь любила?» Этот вопрос застал ее врасплох. Сейчас, когда нужно было спасать собственную жизнь, то ли от сумасшедшего принца, то ли от безумного правителя, мысли о любви редко посещали ее. «Если бы тебе предстояло умереть прямо сейчас, о ком бы ты подумала?» Алишер всего-навсего хотел помочь ей ответить, но Алиса поняла его привратно. Ей панически не хотелось умирать прямо сейчас. К тому же она вспомнила, что налила вино из кувшина, когда Алишер мог насыпать яду гораздо раньше, чем она налила свой яд, В его бокал. От такого поворота мысли Алиса побледнела и выронила бокал. — Что-то с тобой не так, — улыбнулся Алишер, поднося бокал губам, и сердце Алисы затрепетало. Кстати, словно позабыв самое главное, он снова опустил руку с бокалом. — Я давно должен сказать был тебе... — Что? — Алиса внимательно следила за движениями его руки. «О том, что сердце мне дотла...»